Это не прайм тайм. Это, как у вас говорят по-русски, полный пипец. Не полный, Арни, успокоил я его, до полного еще далеко. А когда будет полный? Об этом ты сам узнаешь. Часть 4. Говорит командующий армией освобождения Ичкерии полковник Султан Рузаев. «Я обращаюсь к президенту и правительству России, ко всем гражданам России, к правительствам и гражданам всего мира. Довожу до общего сведения, что моими людьми захвачен и заминирован первый энергоблок Северной атомной электростанции». К этому шагу нас вынудила лживая и провокационная политика руководства России, упорно не желающего предоставить независимость Ичкерии. Наш народ имеет право на собственное государство, как и всякий народ мира. Наш народ выстрадал это право, пережив сталинский геноцид и депортацию сотен тысяч чеченцев в Сибирь и Северный Казахстан пережив вероломное и варварское нападение федеральных войск России на маленькую Чечню. Мы победили в этой войне, но политики отняли у нас эту победу. Мы больше не можем довольствоваться туманными и лживыми обещаниями. Ичкерия станет свободной, и произойдет это не в будущем, а сегодня, сейчас. Такова воля Аллаха. Прежде чем я перейду к изложению своего ультиматума, считаю необходимым предоставить всему миру неопровержимое доказательство серьезности и обоснованности моих намерений. Сейчас вы увидите видеосъемку, сделанную на Северной АЭС сотрудниками CNN Арнольдом Блейком и Гарри Гринблатом. Я специально пригласил их для освещения акции, так как их объективность и политическая неангажированность ни у кого не могут вызывать сомнений. Введите репортаж, мистер Блейк». Гарри перевел объектив камеры на напарника. Блейк подобрался, поднес карту микрофон с надписью «CNN», изобразил обаятельную голливудскую улыбку и быстро заговорил по-английски. Дамы и господа, Арнольд Блейк и Гарри Гринблад вновь с вами. Мы ведем репортаж с севера России, из первого энергоблока, крупнейшей на Кольском полуострове атомной электростанции. 43 минуты назад Северная АЭС была захвачена чеченскими террористами из армии освобождения Ичкерии. Четверть часа назад на станцию прилетел на вертолете сам командующий, глава непримиримой оппозиции, полковник Султан Рузаев. «Смотрите эти уникальные кадры беспрецедентного захвата и минирования важнейшего стратегического объекта!» Генрих дал знак прекратить съемку. «Станция еще не заминирована», — объяснил он Розаеву. «Почему?» «Предварительно нам нужно решить один небольшой вопрос». Генрих обернулся к белобрысому компьютерщику Володе, который стоял на пороге своей комнатушки и солил во рту незажженную сигарету. Казалось, его гораздо больше волнует невозможность закурить, чем то, что происходит в кабинете директора АЭС. Пойдите погуляйте, молодой человек, а мы на минутку уединимся в вашей комнате. Генрих пропустил Рузаева вперед и вошел следом. За ним в компьютерную шагнул и молодой спутник Рузаева, но чеченский полковник взял у него дюралевый кейс и что-то приказал. Судя по всему, остаться на страже у двери. Компьютерщик Володя флегматично вышел в коридор. Проходя мимо меня, сделал еле заметный знак следовать за ним. Я не заставил себя ждать. Едва за мной закрылась дверь директорского кабинета, как от флегматичности компьютерщика не осталось и следа. «Быстро!» — шепнул он и шмыгнул в какую-то дверь. Это был чулан, заставленный швабрами и ведрами уборщиц, но там были не только швабры и ведра. Володя запер дверь и отбросил из угла тряпки. Под тряпками стоял маленький видеомонитор. Володя щелкнул тумблером, протянул мне один из наушников и одновременно включил диктофон. Судя по ракурсу, мини-камера была вмонтирована на потолочном принтусе. На экране монитора были видны крупные головы Генриха и Рузаева, а руки казались маленькими, как у лилипутов, но изображение было качественным. Я понял, о чем вы хотите говорить, услышал я голос Рузаева, о вашем гонораре, не так ли? Совершенно верно, подтвердил Генрих. Рузаев поставил на стол возле компьютера кейс, набрал шифр цифровых замков и открыл крышку. Чемодан был доверху заполнен пачками баксов. «Ровно миллион», — сказал Рузаев. Генрих пролистал несколько пачек, из одной выдернул наугад купюру, помял ее в руках и посмотрел на свет. «Вы мне не доверяете?» — возмутился Рузаев. «Успокойтесь, султан, я не доверяю никому». Даже себе. Так, платежка.